Мэр. Вечер пятницы Анита провела в бассейне, плавая туда-сюда вдоль бортика и сбрасывая таким образом накопившиеся за неделю раздражение и усталость. На краю бассейна стоял поднос. На нем — бокал вина и нарезка фруктов и сыра. И Анита, почувствовав усталость, подплывала туда, чтобы сделать глоток и сунуть в рот кусочек бри или виноградину. Она давно взяла себе за правило ни о чем не думать пятничным вечером, выбрасывать из головы все рабочие вопросы, все неприятности, произошедшие за неделю, все, что способно отвлечь и лишить полноценного отдыха. В субботу мог позвонить Натан, если были срочные дела, а в воскресенье, как правило, ее совсем не трогали, если только не происходило что-то из ряда вон выходящее, требовавшее ее непременного присутствия. «Если не отдохнуть как следует в выходной, вся неделя пойдет наперекосяк». Анита верила в это свято, а потому придерживалась правила, заведенного еще во время первого срока на посту мэра. Послышались шаги, гулко отдающиеся в просторном помещении бассейна, и Анита обернулась ко входу. «Ну, так и есть. Кику!» Подошла к краю, изящно опустилась на колени, Петронов в воду рукой, спросила. «Не возражаете, матушка, если я тоже окунусь?» «Можно подумать, если я скажу, что возражаю, ты откажешься от желания поплавать и уйдешь к себе», с сарказмом подумала Анита, а вслух произнесла. «Давай, я уже собиралась выбираться». Кику скинула свое кимоно и, оставшись в купальнике, бесшумно нырнула в воду. У нее были хорошие легкие, позволявшие надолго задерживать дыхание. Потому под водой Кику пробыла довольно продолжительное время, вынырнула у противоположного края бассейна и, убрав назад намокшие волосы, спросила: "У вас все в порядке? Ты же знаешь, что нет. К чему вопросы? Не ершитесь, матушка. Я спросила без задней мысли." Сегодня в кафе слышала, что будет какой-то опрос по поводу реконструкции бульваров. Кику снова окунулась и быстро преодолела расстояние до Аниты, оперлась о бортик и взяла с подноса виноградину. Это правда? Да. И что еще слышно по этому поводу? Я сидела рядом с компанией студентов, они очень оживленно об этом спорили, но большинство, как я поняла, за то, чтобы бульвары остались в первозданном виде. Она взяла еще виноградину, повертела в пальцах и забросила в рот. «А в чем там вообще суть?» Анита посмотрела на падчерицу с подозрением. Такие задушевные разговоры в последнее время они вели редко, но сегодня Кику казалась нормальной и даже заинтересованной. Нашелся инвестор, хочет вложить большую сумму и все там переделать. Если честно, я тоже против. «Да? Почему же?» Прищурилась Кику, и Анита поняла, что сейчас получит, как в боксе, раз открылась. «Или мало отката предложил?» «Ну, вот оно, конечно. Было странно надеяться, что Кику интересуют мои проблемы. Ей бы только уколоть побольнее, поиздеваться». «Я взяток не беру». Хохот падчерицы неприятно резанул слух. Эхо бассейна разнесло его с утроенной силой, и Анита непроизвольно зажала уши руками. «Вы это серьезно, матушка?» Отсмеявшись, спросила Кику, вытирая покатившиеся от хохота слезы. «Вы действительно думаете, что я в это поверю?» «Мне все равно, поверишь ты или нет». «Да, Она напрасно». «Я ведь могу помочь вашим конкурентам?» «Такая мысль не приходила вам в голову?» «Что ты имеешь в виду?» Стараясь говорить спокойно, спросила Анита, надеясь, что Кику не заметит в неярком свете того, как наверняка побледнело ее лицо. «Только то, что могу согласиться на весьма заманчивое предложение, поступившее мне на днях». «Кому нужны твои голословные обвинения?» «Ну, не такие уж голословные...» Кику повертела в пальцах ломтик сыра, вернула его на поднос. «Не такие уж они голословные, матушка. Есть пара документов, которые все подтвердят. А ведь больше-то избирателям и не требуется, верно?» Она подмигнула и опустилась под воду. А Анита поймала себя на желании наброситься сверху и держать ее там до тех пор, пока Кику не перестанет сопротивляться, обмякнет и уйдет на дно навсегда. Но нельзя. Нельзя, к сожалению. Кику вынырнула на поверхность, снова откинула назад волосы и рассмеялась тем своим смехом, что неизменно вызывал у Аниты какой-то животный страх. В такие моменты ей казалось, что Кику действительно нездорова психически. «Как жаль, что вы не можете видеть своего лица, матушка. Что же вы так побледнели? Значит, есть что скрывать? А я знаю, что есть. И на вашем месте я бы подумала хорошенько, прежде чем со мной ссориться и пытаться выжить меня из дома. Я имею право жить здесь, и оно ровно такое же, как у вас». «Половина дома моя по завещанию папы. Попробуйте это оспорить». «Тебя никто не выживает», — процедила Анита. «Живи, но не нарушай правил. Они установлены твоим отцом, а не мной, если уж на то пошло. А я стараюсь придерживаться их в память об Александре». «Ну, хоть сейчас-то отца не впутывайте», — зло проговорила Кику, — хватаясь руками за лестницу. «Память! Зачем вам память о человеке, которого вы все его последние годы просто ненавидели? Мечтали, чтобы он исчез? Вам ведь нужен был только статус жены ученого, уважаемого человека. Но ну, не за сантехника же вам замуж было выходить, чтобы хоть как-то репутацию свою отмыть? Замолчи!» и заметила мелькнувшее во взгляде Кику удовлетворение. «Замолчи, дрянь! Что ты вообще знаешь о моей жизни? Что ты...» «Знаю», — спокойно отрезала та, выбираясь из бассейна и подхватывая кимоно со спинки ротангового кресла. «Я знаю столько, что могу утопить вас. И не в бассейне, как вы мечтали сделать со мной только что». Тут Аните по-настоящему стало страшно. Казалось, руки и ноги парализованы, и она вот-вот пойдет на дно камнем. «Я могу уничтожить вас в глазах ваших дорогих избирателей и коллег. И в этом городе никто и никогда не подаст вам руки. Понятно? Так что прекратите свои попытки выжить меня из дома, говорю еще раз». Кик сунула маленькие ступни, в деревянные сандалии на высоких перекладинах и, виляя бедрами, так и пошла в купальники и с перекинутым через руку кимоно к выходу из бассейна. Анита в бессильной злобе смотрела ей вслед и, когда Кико уже почти скрылась из вида, крикнула. «У меня завтра обед с важным человеком! Сделай, пожалуйста, доброе дело! Не появляйся!» В ответ раздался только хохот. И Анита поняла, что совершила сейчас стратегическую ошибку. Теперь Кику непременно явится и выкинет что-то из своего обычного репертуара, чтобы поставить ее, Аниту, в неловкое положение перед гостем, кем бы он ни оказался. «Надо было молчать», — думала Анита, стоя под струями горячего душа. «Ну зачем я вообще заикнулась об обеде?» С самого утра Кику убралась бы из дома, а теперь я даже представить боюсь, что она скажет и сделает.